а наперед шли пешцы с огнем и с топорами, а за ними стрельцы к ограду приступиша, отовсюду зажгоша его, и бысть буря и дым велик на сих потяну». Так об этом событии повествует летопись. Известно, что в 1301 году новгородцы овладели Ландскроной, употребил огонь, И пращи. По некоторым свидетельствам, Тамерлан 1333-1405 также имел на вооружении греческий огонь. После того, как секрет греческого огня сделался достоянием многих народов, он потерял свое значение. И летописи, повествующие о морских и сухопутных сражениях XIII века и первой половины XIV века, Почти не упоминают о нем. Последнюю запись о нем взял историк Франциск, написывая «Осаду Константинополя» в 1453 году Магометом II. При осаде греческий огонь применяли и византийцы, и турки. Применение греческого огня продолжалось в течение семи столетий, до проникновения в Европу пороха, и появление огнестрельного оружия. Все попытки тщетны. Чем же мог быть греческий огонь? Многие исследователи древности, пытаясь раскрыть загадку, составляли всевозможные химические смеси, в которые входили почти все известные в то время зажигательные средства. Первая попытка приподнять завесу над тайной была сделана византийским историком принцессой Анной Комнен, 1083-1148. В ее рецепте фигурировали всего три компонента — смола, сера и древесный сок. Во Франции некий Дюпре посвятил раскрытию этой тайны всю свою жизнь. Наконец, завершив поиски, он продал свое открытие французскому королю Людовику XV, 1710-1774. Во время испытаний король ужаснулся и, как гласит легенда, приказал уничтожить все бумаги, содержащие открытие Дюпре. Вскоре сам изобретатель погиб при невыясненных обстоятельствах. В середине XIX века во Франции историки-археолог Лалан, ориенталист Жозеф Реной и профессор Фаве, пытаясь найти ключ к вековой тайне, произвели исследования по арабским, греческим и китайским источникам. По их мнению, состав греческого огня близко подходил к китайским зажигательным веществам, известным еще задолго до нашей эры Содержащим в большом количестве селитру. Немецкий специалист Штедбахер в книге Пороха и взрывчатые вещества, 1937 год, считает, что греческий огонь состоял из серы, соли, смолы, асфальта и жены известий. Состав, соприкасаясь, с водой, разогревался. При этом теплота гашения извести испаряла часть горючих веществ, которые в соединении с воздухом давали легко взрывающуюся смесь. Сравнительно недавно, в 1960 году, в Кембридже, вышло капитальное исследование Партингтона «История греческого огня и пороха». Английский ученый пришел к выводу, что греческий огонь представлял собой желеобразную жидкость, состоящую из легких фракций перегонки нефти, смолы и серы. Партингтон полагает, что греческий огонь не мог быть веществом, напоминающим порох, и поэтому в его составе не могло быть селитры, как это считали французские исследователи. Можно согласиться с тем, что греческий огонь нельзя отождествлять с черным порохом. В то же время нельзя не возразить против того, что в греческий огонь не могла входить селитра.